Глава 13. Ты точно не хочешь посмотреть своё выступление? Швецова плюхается рядом на диван, заставляя меня подобрать под себя ноги. У нас девчонки снимали и Славик. И все сотрудники чудесной компании Q Invest в полном составе. Дымов наверняка не снимал, как и Агнес и Ирина. Усаживаюсь поудобнее, чтобы Наташке место было больше. Но это было бы удивительно. Дымов, Big Boss, за него снимал видеооператор. Ты разве не видела? Ты снова танцевала с закрытыми глазами, хотя бы на людей посмотрела разок. Пошли лучше кофе пить. Тяну подругу на кухню. После такого сумасшедшего дня это точно поможет проснуться. Я обязательно посмотрю свой номер, но не сейчас. И подруга права. Я опять танцевала для себя. Просто вышла на сцену и... Никого уже не видела. Ни Ирину, ни шефа, который вообще-то рядом стоял, ни Марго с огней. Я не видела Дымова. Услышала только вопль Глеба. «Вау, Петра, жги!» и закрыла глаза. Свободный танец потому так и называется, что в нём нет жёстко отрепетированной хореографии, заученных движений. Двигаясь в такт только своему ритму, ты выражаешь внутреннюю свободу, своё мировоззрение, которое ничем не сковано, потому что только ты и устанавливаешь правила. Естественность и раскрепощённость вот что в основе свободного танца. У каждого он свой. И я вчера показала в нём себя. Заново переживала и отпускала всю нервотрёпку этого дня и всех прошедших недель. и ведь отпустила. Всё-таки танец лучшая для меня терапия. Так что-то хотела ему доказать. Швеццова ставит передо мной чашку с эспрессо. То, что я это я, Наташ. И что я больше, чем девчонка, которую он всё время проверяет на слабо. Да, мне была интересна его реакция, но когда я вышла на сцену, мне стало важнее другое просто выдохнуть. Этот корпоратив меня раскотал. На самом деле всё оказалось намного сложнее, чем я думала. При том, что Агния помогала Все ребята отлично выступили. Никто не напился, не подрался и в речке не утонул. Но вчера ты была зла на Дымова, что он не особо обращал на тебя внимание. Мне казалось, что всё катится к чертям. Когда не привезли еды достаточно и люди стали возмущаться, а я не знала, что им сказать. Успокаивала как могла, кто-то плюнул на всё и поехал домой. Мне хотелось его реакции. Это был мой первый корпоратив, и я понятия не имела, правильно ли я всё делаю. Да, я хотела его внимания. И всё. Швецова критически меня оглядывает, а потом отворачивается к холодильнику. Есть сырники и гречка. Что будешь? Сырники. Спасибо, Наташ. И я, кстати, не уверена, что Дымов видел моё выступление. Агния сказала, что он уехал с Ириной. Всё он видел. Фыркает подруга и ставит в микроволновку сырники. Зря ты мой видос не хочешь посмотреть. Все на тебя глазели, а я снимала Дымова. Так что, может, посмотришь? Молча достаю горячие сырники и раскладываю их нам с Наташкой по тарелкам. Конечно, я хочу посмотреть, но не сейчас. Не думаю, что вообще когда-нибудь ещё увижу Дымова. Вчера Агния сказала, что свой фидбэк по корпоративу мы передадим руководству вашего ивент-агентства. Мне кажется, это несправедливо. Я тоже хочу знать, что называется из первых рук. Как я поняла, Ирине стало нехорошо сразу после твоего выступления, и он её увёл. Наташка по-прежнему на своей волне. Ну и она, не будь дурой, наверняка потащила Дымова домой. Не понравилось она мне. хотя откровенный стервы не выглядит в отличие от. Тот швейцарца делает многозначительную паузу, и мы обе смеёмся. Да, и Глеб куда-то пропал, кстати. Может, ему тоже поплохело? Хотя парень вроде сильный. Вот за мажорчика я не беспокоюсь. Он точно ещё не раз перед тобой появится. Ладненько, пора на работу. То, что вчера все выложились на корпоративе, Палыча же невал, но это. Он должен сказать, как всё прошло. Но вчера вроде был доволен, пожимая плечами. Хотя ты права. Обычно дают денёк отдохнуть, если нет никаких мероприятий. А сегодня ведь нет ничего. Пошли собираться. Точно не хочешь по дороге посмотреть на Дымова? Пока нет. Вот когда окончательно успокоюсь внутри, тогда и посмотрю. Но если бы он сидел и плевался, ты бы мне сказала? Он не плевался, Петрик. Вот совсем не плевался. В контору приезжаем с опозданием. Народ полусонный, но вроде все довольны. Мы же тоже все отлично чувствуем, когда лажаем, а когда нормально выступаем. Вчера было хорошо. и людям понравилось, я точно знаю. Но ну что ж. Палочка, как обычно, в центре зала, но на удивление один, без Марко. В целом всё прошло неплохо, хотя могло быть и лучше. Да. Не сказать, что Дымов в восторге, я только что от него. Но в этом месяце всех ждёт приличная премия. Шеф обводит взглядом всех, задерживаясь на мне пару секунд, но быстро отводит глаза. А ты помнишь, говорил нам, что озолотимся? шепчет подруга. Видимо, золото Дымова мимо нас проплывёт прямиком к палочу из Миюки. А теперь конкретно по номерам. Значит, Света, Катя и Мариночка, ваша пантомима была лучшей. Слушай, Наташка тянет меня в сторону, пока шеф разбирает наше выступление. А тебе вообще не полагается двойная премия или ещё чего? Ты это обговаривала с нашими богами? Или Дымов тебя отдельно заплатит? Не, а, не то, не другое, отвечает я. Ты не забывай, что я попросила у Змеюки квартальную премию вперёд. Я вообще не уверена, что она меня после этого корпоратива не уволит. Маргарита Семёновна ещё в Q Invest. Надеюсь, этот корпоратив не станет нашей последней работой с концерном Дмитрия Дымова. Дело в том, что То есть ни денег, ни повышения, гундит Наташка. Квартальная премия не ахти какая большая. Может, поговоришь с Палычем? Ты же слышала, они хотят с Дымовым дальше работать. Потом, Наташ, шикаю на подругу, потому что снова ловлю взгляд Палыча. Может, выйдем? А то душно что-то. Шеф заканчивает, и мы медленно брём к выходу. Огнева. Раздаётся властный оклик Марго. Ко мне в кабинет. Вернулась, значит. Наташка оборачивается вместе со мной. И явно не в духе. Здравствуйте, Маргарита Семёновна. Змеёвка уже отвернулась и подскокла в свой кабинет. Ну и я за ней. Значит так, Петра, начинает Марго, едва я дверь за собой прикрываю. Корпоратив, считай, провален. Мне это прямо сказала Агния. Дымов недоволен и не будет с нами дальше сотрудничать. Они такой тендер объявляют. Мы по нему точно не проходим. И твой дурацкий танец? Он ведь не был в программе. Ты Сергею Павловичу только на корпоративе про него сказала. Ну так вот. Дымов чуть не заснул под твои кривляния. Короче, ты уволена, Огнева. На этот раз окончательно. Уволена? В ушах звучат слова шефа, что всё прошло неплохо. Да только что Сергей Павлович говорил, Тебя не касается, что говорил Сергей Павлович. Морго вот-вот на крик сорвётся. Из-за тебя Дымов больше не будет с нами работать. Этого более чем достаточно, чтобы с тобой расстаться. Это это Дымов сказал, что из-за меня. В моём голосе недоверие, и я не собираюсь его скрывать. Разумеется, только он и может принимать такие решения. Морго, скрестив руки на груди, усаживается на край шек своего стола. Расчёт можешь получить прямо сейчас. Я всё подготовила. Она протягивает мне какую-то бумагу. Это ещё что такое? Ты обязуешься держать рот на замке и не распространяться о нашем агентстве и о его клиентах. Подписывай, и получишь за этот месяц зарплату. Да не буду я ничего подписывать. Возмущение рвётся из меня. С чего это? Никто у нас, кто уходил, ничего такого не подписывал. И зарплату вы мне и так обязаны выплатить. А ещё вы мне не заплатили за работу организатора корпоратива. А я вообще-то простой аниматор. Тогда уволю по статье. Марго отворачивается и идёт садиться за свой стол. Вся такая она пафоси, царица мира. По какой, интересно? За что? За то, что выполнила работу, на которую меня не нанимали? Или пусть Дымов лично скажет, в чём именно провал. К Дымову не лезь, а то пожалеешь, шипит Змеюка. Не твоего полёта птица. Вообще, я думала, он человек, и не надо мне угрожать. Подписывать я ничего не буду. Отдайте мне мои деньги и трудовую. Я сама не хочу у вас работать. Меня потряхивает до да так, что не знаю, чего во мне больше сейчас. Обиды, злости, возмущения, разочарования, чувства вины. Дался мне этот свободный танец. Но тут же в голове проносится: они бы всё равно тебя уволили, Петра, с дымовым или без дымового. Дымов. Где-то в области солнечного сплетения больно кольнуло, и я быстро втягиваю в себя воздух, чтобы продышаться. Боль медленно падает ниже, в живот. Неужели я так его разочаровала? Не хочешь не работай. Марго встаёт из-за стола и подходит ближе. Но если хочешь отступные, тогда давай договариваться. Отступные? Три твоих оклада. Ты, конечно, этого не стоишь, но нам не нужны проблемы с Дымовым. Так что получаешь деньги и к Дымову больше не лезешь, поняла? Чтобы духу твоего рядом с ним... Да катитесь вы к чёрту тогда со своими отступными. Надо было взять, а потом уже слать её к чёрту, а лучше ещё дальше. Наташка сидит рядом со мной на кухне. Она считает, что я неправильно поступила, отказавшись от денег. И спокойно потом приседать где-нибудь в дымовом уголке и видос ему предъявить. Так ему, значит, не понравилось твоё выступление. Молча пью чай. Я даже со Швицевой не готова обсуждать то, что увидела. Раз 100 за вечер пересмотрела видео и сейчас жду, когда Наташка пойдёт в душ, чтобы снова включить ролик. Он удивлён, хмурится, когда слышит моё имя. Сидящая рядом Ирина чуть вперёд подалась, впила в меня свой взгляд, а тут ещё и крик Глеба. «Петра, жги!» Всё-таки антипатия у Мажора и Дымова взаимна. Как же он скривился, услышав возглас парня. В следующие секунды уже я танцую. Отсюда отлично видно, что глаза прикрыты. Я двигаюсь на внутренних ощущениях. Нет внимания на зрителях. Изображение движется дальше. Я вижу удивлённые и восторженные лица. Кто-то тихо переговаривается, кивая на сцену. С этого момента и дальше камера Наташкиного телефона застыла на Дымове и Ирине. Я снова всматриваюсь в его лицо. Он, как обычно, собран и внимателен. Я не вижу восторга или отвращения. И уж точно Дымов не засыпает. Он смотрит на меня, не отрываясь. Взгляд напряжённый. И я бы многое отдала, чтобы узнать, о чём он думает в этот момент. Точно скажу, что не об Ирине. Его девушка сидит рядом, озабоченно переводит взгляд с Дымова на сцену и обратно. Потом берёт его за руку, но он реально этого не замечает. Ирина переплетает его и свои пальцы. В ответ на что, Дымов так и не отводя от меня глаз, мягко освобождает свою руку. Он не видит, как исказилось лицо Ирины. Он продолжает пронзительно смотреть на меня. Хорошо, что тогда я не видела этого взгляда. Точно бы сбилась. Но вот разве мог он из-за тебя послать лесом нашу мэмру-змеюку? Вздрагиваю от Наташкиного голоса. Я и не заметила, как она подошла. Может, всё-таки позвонишь ему? Я не знаю его номера. Не думаю, что вот так легко меня с ним соединят. И что мне у него спрашивать? Меня тут уволили и сказали, что из-за вас. Это правда? Унизительно как-то. Нормально. Швицовость урбана на голове и тканевой маской на лице садится рядом. Они тебя выперли, потому что эта кукла фарфоровая на измену села. Ты же видишь, как она на тебя смотрит. Точно не влюблёнными глазами. Откладывая в сторону телефон, и притягивая к себе Ноут. Хочу ещё в пару мест зимы закинуть. Чего время терять? Он смотрит на тебя заинтересованно. И явно отношения с этой Ириной у него на нуле. Вот она и сбежала с корпоратива. У Глеба точно есть мобильный Дымова, но я не хочу больше пороть горячку, как с этим танцем, Наташ. Не буду спешить и выяснять, что там произошло. В агентство я по-любому не вернусь. Но вот что он на самом деле думает, я очень хочу узнать. Следующие три дня я бегаю по собеседованиям. Варианты есть, но не очень густо. В основном контент-менеджеры да аниматоры везде платят меньше, чем у Палыча. Но вот одно место мне понравилось — работа в частной детской спортивной школе. организовывать соревнования, ездить с ребятами, заниматься их подготовкой. Если предложат работу, то соглашусь. А Дымову звонить будешь? Швиццован не отстаёт от меня уже который день. Он не в городе, Нат. Я вчера видела в Инете, что в Москве он опять какое-то соглашение подписывает. Мне нужен брейк, поэтому сейчас собираю вещи в рюкзак. Пару дней поживу у Лукаша. Он со всем семейством к тёще на неделю уехал. Сама отдохну и за квартирой присмотрю. Наташка отпускает без вопросов. Просит лишь вечером позвонить. Пока еду к брату, пытаюсь отбиться от Глеба. Мажорчик нарисовался на следующий день после моего увольнения. Но тогда у меня не было времени для него, да и сейчас не особо есть. Слушай, я у брата буду пару дней. Мне отдохнуть нужно. Ага, и от вашего корпоратива тоже. Нет, конечно, встретимся, только не сегодня, о'кей? А вечером ноги сами несут меня на пляж. Зря я беспокоилась. Всё на своих местах. И тенты, и лежаки, и растявалки. Я даже замечаю пару охранников, которые медленно ходят по кромке песка. Дымов. Уверена, это он позаботился. Быстро сбрасываю с себя одежду и бегу в воду. Она ещё тёплая после жаркого дня. Нет приятных мурашек по телу, и я с удовольствием плыву вперёд. Из речки вылезать совсем не хочется, но уже скоро начнёт темнеть, а мне ещё домой идти. Я замечаю его не сразу, лишь когда из воды выхожу. Он сидит прямо на песке рядом с моей одеждой и полотенцем и смотрит на меня. दीम